Пропал писатель-детективщик в годах, неопален, характер нервный, сложение мелкова, но в узкий, прямой. Зубы торчат, плешь, большой кодык. Нашедшего просят взять себе. Вот мы и явились к вам за советом дружищи. Быть только-только после очередного триумфа, если не ошибаюсь. Как нам быть? Подождать, пока море само объявится и делать вид, что не заметили пропажи? И расиграть ему на руку и обратиться для розыска в полицию. Ведь если это действительно рекламный трюк, с нашей стороны будет только любезно пойти ему навстречу. Бедняга Морис так нуждается в помощи. Шутки здесь совершенно неуместны, Джастин, сурово оборвала его Мисс Каутроп. И я ни на миг не допускаю, что это рекламный трюк. Иначе бы я не явилась сюда беспокоить Адама, когда ему так необходим мирный отдых после такого трудного изматывающего расследования. Какой вы молодёц, Адам, что сумели его схватить, при тех демонах совершил новое злодеяние. Меня просто физически тошнило, когда я читал о про это ваше дело. А теперь что с ним будет? Подержат в тюрьме на государственных хлебах и отпустят, тот убивает других детей? Не понимаю. Мы ну что, в этой стране все с ума посходили? Взять, да повесить его ко всеобщему благу и конец. Дэглриш был рад что сидит лицом против света. Он слишком хорошо помнил, как был в Джэтполи. Маленький такой, поганый человечек, замухрышка, смотрел не на что и вонял страхом. Вот назад от него ушла жена. Сморщенная заплатка на рукаве дешёвого пиджачка была явно его собственной работы. И Дэглриш всё время смотрел на эту заплатку, словно чтобы удостовериться, что перед ним всё-таки человек. Что ж, теперь зверь уже в клетке. Публика и пресса в волны разливаться в похвалах полиции вообще и суперинтенданту Даглришу в частности. А Даглриш чувствовать на себе пятно вины. Почему? Пусть психиатры разбираются. Ему это чувство было знакомо и раньше. Он сумел с ним совладать. Особенно долго оно его никогда не мучило, и не было случая, чтобы из-за него захотелось сменить профессию. Всё так, но только обсуждать этого Сполли Сели Калтроп он не намерен. Он встретился взглядом с тётей на другом конце комнаты. Она спокойно спросила: "Чего бы вы собственно хотели от моего племянника, мистера Селтропа? Если мистер Сеттон пропал, то ведь это дело местной полиции, не так ли?" "А вот мы и не знаем", воскликнула мисс Калтроп и жалобно осушила рюмку. Амонкильядо, словно это был дешёвый хозяйственный херес. Да ещё потянулось за добавкой. Морис мог скрыться нарочно в своих личных целях, например, чтобы собрать материал для новой книги. Он говорил, что на этот раз пишет нечто особенное, совсем не в обычной манере классического детектива. Он вообще подходит к работе очень добросовестно, никогда не станет писать о том, чего не испытал на собственном опыте. Это у нас тут все знают. Помните, как он 3 месяца ездил с бродячим цирком прежде чем написать Убийство на натянутой проволоке? Конечно, тот сказывается некоторый недостаток творческого воображения. Я, например, в своих книгах никогда не скажу из личного опыта. Вы меня очень утешили, милая Селия. Вспомните только, что пришлось пережить вашей последней героине. Немедленно откликнулся Брайс. Даглэш поинтересовался, когда видели Сеттена в последний раз. Мисс Кэлтроп родинула было рот, но её опередила Сильвия Кэтч. От тереса и тепла она слегка разрумянилась и успела взять себя в руки. Теперь при молчании остальных она стала рассказывать Даглэшу. Мистер Сеттен в понедельник уехал в Лондон с тем, чтобы пожить некоторое время у себя в клубе. Это клуб мертвецов на Теллисток-сквер. Он всегда в октябре перебирается на пару недель в клуб. Любит осенний Лондон. И до этого времени подбирает в клубной библиотеке материал для своих книг. С собой он захватил небольшой чемодан и портативную машинку. Уехал поездом из Хельсфорта. Он говорил мне, что задумал новую книгу совсем в другом духе, чем обычно, и мне показалось, что он очень воодушевлён своим замыслом. На чём именно будет книга? Он мне не рассказывал. Говорил только что все изумятся. Мысловились, что во время его отсутствия я буду приходить работать у него в доме до обеда. Если ему что-то понадобится, сообщить. Он будет звонить в 10 часов утра.